Она собиралась два раза в день, рано поутру и перед вечером. А для текущих дел назначены были три дня в неделю, понедельник, среда и пятница. Хотя председатель Думы был сам царь, но он не всегда присутствовал на заседаниях. Причем приговоры Думы, конечно, поступали на его утверждение, откуда и возникла потом известная формула «Царь указал, бояре приговорили». При Грозном... Законы большей частью носят такую формулу – царь уложил со всеми бояры. Кроме текущих дел, преимущественно докладов, которые поступали на рассмотрение Думы от разных приказов, введение ее подлежали важнейшие государственные вопросы, в особенности вопросы внешней политики. Иногда она занималась судебными разбирательствами, например, делами по поместничеству, но главным образом – она занималась обсуждением новых законов и постановлений и, следовательно, имела значение по преимуществу законодательное. Рядом с этим официальным и полным советом государя часто существовала другая царская дума, ближняя и негласная, которая подготовляла решение вопросов в ту или в другую сторону. Сюда государь приглашал наиболее доверенных членов думы. Наконец, встречается еще более тесный совет государев, состоявший из его любимцев, которые даже не всегда принадлежали к составу Боярской думы. Мы видели, как в царствование Василия III недовольные бояре устами Берсеня Беклемишева жаловались на то, что великий князь решает дела, запершись у своей постели сам Третий с Шигоною под Жогиным и кем-либо из дьяков. В первой половине царствования Грозного повторяется такое же совещание царя, сам третей, с Сильвестром и Адашовым. Для своего сына и преемника Федора Иван Грозный даже приготовил особую Ближнюю Думу из пяти бояр, которая потом в действительности свелась к одному Борису Годунову. Подобные факты — суть обычное явление во всякой монархии, особенно неограниченной, где любимцы или доверенные советники всегда играют первостепенные роли. Вопрос только в выборе наиболее достойных. Но и помимо ближней или комнатной думы государевой и советников-любимцев, за Боярской думой оставалось еще много всяких текущих дел, которые она могла обсуждать и исправлять по собственному разумению. А во время малолетства государя или в эпоху безгосударную, Боярская дума сосредоточивала в своих руках верховную правительственную власть как это было, например, в малолетстве Ивана IV и позднее в Смутное время. Выше Боярской думы в подобных чрезвычайных обстоятельствах могла стоять только Великая Земская дума, но это было учреждение временное, а не постоянное. Такое учреждение являлось необходимым следствием объединения всей русской земли под главенством Москвы. Оно заменило собой и прежние съезды удельных князей с их дружинниками, и прежние местные городские веча. Теперь, когда все русские области, за исключением юго-западных, слились в одно московское государство с самодержавным царем во главе, сама собой явилась правительственная потребность в собрании представителей от всех областей для того, чтобы государь мог совещаться с ними о важнейших государственных вопросах, от них узнавать желания и нужды земли и через них сообщаться с землей.